Тридцать вторая неприятность, вызванная несовпадением восприятий прошлого. 16 сентября На закате. Принцесса Валерианелла Лорельская. Мэлен ловко перемахнул через перегородку, приземлился возле яника и пошевелил его ногой. «Уважаемые набларды, ваш рейс прибыл в столицу. Погода за окном ясная, но настроение у его величества наверняка паршивое, так что ожидайте осадков всякого дерьма вам на головы. «Наш экипаж желает вам хорошо провести время в пыточной». Ехидно проговорил он, а потом повернулся ко мне. «Правильно я все сказал? Обычно в фильмах командир судна еще представляется и рассказывает о спасательных средствах на борту. Ну, я старался как мог. Из спасательных средств у нас только целебные пинки». С этими словами он открыл бортовую дверь, а затем поднял руки вверх и вышел первым. «Я Мэлен Роделик, офицер Сиба». «За мной следует принцесса Валерианелла, не стрелять!» Замерев на пару секунд, он убедился, что до всех дошло, а я, наконец, разглядела, где мы приземлились. И правда, прямо на огромной лужайке перед дворцом. Моголёты мгновенно окружили десятки вооруженных гвардейцев. Выглянув из-за спины Меллина, я крикнула. «Да, не стреляйте, пожалуйста! Не то переубивайте всех заговорщиков, а мы с таким трудом их притащили!» «Валери!» — раздался знакомый голос. Сквозь толпу военных продирался брат Ардан. Он почти совсем не изменился за девять лет. Разве что стал мужественнее и взрослее. Он подлетел к нам, подхватил меня в объятия и начал кружить. Следом подбежал отец, и меня опьянила радость, своя и чужая. Столько поцелуев, объятий, счастливых возгласов. Лишь минут пятнадцать спустя у присутствующих дошли руки до заговорщиков. Следуя отрывистым приказам Мардана, парализованных Йеника, Нартали и Пилота вытащили из Моголёта, а потом осмотрели его изнутри. Нас с Мэленом перепроводили в приемную кабинету отца, и я на всякий случай вцепилась в руку моего героя, потому что знала. Сейчас последует взбучка, и скрести по нервам пенопластом будут явно не мне. В помещении вскоре стало тесно. Сначала пришел дядя Мигнар в компании кузенов, затем Скоуэры, Скейн и его дед, чье имя вылетело из головы. Когда все, наконец, насмотрелись на меня и навосторгались, пришлось перейти к делу. Первым отец спросил, кто меня похитил. Но я сразу же дала понять, что раскрою тайну лишь наедине, и быстро перевела тему. Передала собравшимся все слова Еника, и по ходу моего рассказа лицо отца приобретало все более специфическое выражение. Он вроде бы улыбался, но так, будто сейчас взорвется. Поначалу смотрел только на меня, но постепенно переключил внимание на полковника. «То есть звезда капитана Блайнера в нарушении всех моих приказов подвергла Валерии опасности вместо того, чтобы спасать?» — рявкнул он, наконец, переводя испепеляющий взгляд Смелина на Скоуэра. «Да, неприятная получилась ситуация. Жаль, что принцессу так и не спасли», — картинно вздохнул тот, ничуть не растерявшись при виде гневающегося государя. «Спасли? На всякий случай встряла я». «Нет, определенно не спасли». «И заговор тоже не раскрыли», невозмутимо продолжил Скоуэр. «Иначе получается, что приказы все таки выполнены, заговорщики пленены, цели достигнуты». «Вопрос не в целях, а в методах, Кервин», бушевал отец. «А я в методы не лезу. Ставлю подчиненным задачи и смотрю только на результат. А там пусть хоть носки поверх сапог носят, мне до этого дела нет». «Ты тоже попробуй, Пинар. Нервов сэкономишь целую прорву. Просто твой роделик...» «Справился со всеми возложенными на него задачами», — отрезал Скоуэр, ясно давая понять, что за своих подчиненных будет стоять до последнего седого волоса. «Кстати, Блайнер и его команда несколько часов назад приземлились в Минизаре, определили задержанных сепаратистов в карцер местного Сиба, оперативно получили сведения о других ключевых участниках заговора. Пока они занимались этим, я направил к ним подкрепление, о чем тебя уведомлял. На данный момент они уже вылетели обратно в Норт-Бранну, чтобы провести точечные аресты. Они нарочно тянули и подвергли Валерии опасности. «Вовсе не тянули, папа!» — вмешалась я. «Спасали так быстро, как только могли. Но я дала им четкие указания раскрыть заговор любой ценой, и они их выполняли. Ты был слишком далеко, чтобы с тобой можно было посоветоваться», — развела руками, ласково глядя на отца. «Посмотри, какую мне выдали броню. Особую женскую, сделанную по последнему слову науки». Я стянула доспехи и положила их перед собой. И вообще, операция была совершенно неопасная. У Меллина все было под контролем. «Весь многолет в его кровище!» — взревел отец. «Крылья в пулевых отверстиях и арбалетных болтах. Хвост оплавлен. Нам какой многолет достался, мы на таком и прилетели. Все претензии к еникам!» — насупилась я. «Вы в качестве мер безопасности что использовали?» — злился отец. — Везение, судя по всему. Весело подмигнул мне Ардан. В том и дело. А в Эстрене? В Эстрене у твоего Роделика тоже все было под контролем? — бушевал папа. — Естественно. Сначала Мэлен показал мне столичную архитектуру и виды с крыш, начала невозмутимо перечислять я. Мы осмотрели город и отправились в гастрономический тур по стране, затем посетили некоторые природные достопримечательности, стали участниками светового шоу на реке, Потом проникались красотой сельских просторов, гуляли по лесу под фейерверки. А дальше Меллин привел меня в потрясающую пещеру с голубым озером. Я же никогда в жизни не видела подземных озер. Ардан кашлянул, а отец аж покраснел от злости. Это называется спелеотуризм, услужливо подсказал брат. Вот, обрадовалась я, мы занимались спелеотуризмом. Там под землей горячие источники, мне очень понравилось. На выходе из пещеры чудесные горные виды и активный отдых на свежем воздухе. Потом Мэлен привел меня к себе домой, где его родные оказали мне радушнейший прием, Распарили, накормили, напоили, одели по местной моде и дали рецепт шулюма. Да я никогда в жизни так шикарно не отдыхала. А затем мы вместе с друзьями Мэлена отправились в увеселительную прогулку на канатной дороге и в завершении экзотического приключения катались на моголёте. И даже заговор заодно раскрыли». Очаровательно улыбнулась я. «Только трупы из пещеры надо убрать». Зачем-то добавил Мелин, а я осуждающе на него посмотрела. Про трупы можно было и потом рассказать. Между делом. Папа у меня пожилой уже, зачем его нервировать? «Что за трупы?» Страшным голосом спросил отец. «Ой, до этого мы просто столкнулись в пещере с контрабандистами, а у них здоровье оказалось слабое. А у Мелина магия такая сильная, в общем... Произошло некоторое недоразумение, не стоящее того, чтобы на нем еще и внимание заострять. Дипломатично закруглила тему я. «Сколько трупов?» — спросил отец, прожигая в Мелине дыру глазами. «Шестнадцать», — ответил он. Решила уточнить. «Это считая того, которого я... Ну, тогда семнадцать», — поправился Мелин. «Я только своих посчитал». Мы посмотрели на отца честными глазами увлекающихся спелеатуризмом людей. Все же хорошо закончилось, папа». Примирительно улыбнулась я. Зато воспоминаний на всю жизнь. Будет что внукам рассказать и твоим, и моим. Ордан не сдержался и заржал в кулак, тщетно пытаясь скрыть смех кашлем. Получились хрипящие конвульсии, на которые я и обратила всеобщее внимание. Лучше бы брата целителю показали. Не нравится мне его кашель. А мы устали, нам пора ложиться спать. Мы сутки без сна, уж больно активная туристическая программа выдалась. Мелину еще и искупаться нужно, Где у вас тут ближайшие свободные покои? Валери, попытался урезонить меня отец. Все завтра или послезавтра. Я так ужасно устала, зевнула я. Демонстративно поднялась на ноги, и вместе со мной на ноги синхронно поднялись все присутствующие мужчины, причем мой избранник стал последним, не привык к дворцовому этикету. Мельен тоже устал. Ему тоже выделите, пожалуйста, покои рядом с моими. Все же он герой, спаситель принцессы, раскрытель заговора. «Или раскрыватель?» «Раскрытель, значит?» Ядовито спросил отец, глядя на него. «Расскажи-ка нам, раскрытель, свою версию событий». «У него горло болит», — вмешалась я. «Как целительница категорически запрещаю нагрузку на голосовые связки. Его во время прогулки в горах продуло. Знаете, как оно бывает? Перепад температур из горячих пещер на ледяной воздух и весь отдых на смарку. Вот и у нас так вышло. В целом он держится молодцом, но горло...» «Сядь, пожалуйста, и кончай с этой спецсатурой», — спокойно попросил Мэлен, глядя на меня. «Взял и все испортил. В смысле, рассказал все, как было. Сухо, буднично, честно. В какой-то момент я даже пожалела, что не приложила его сковородкой. Может, мозги и встали бы на место». Отец вперился в Мэллина с такой яростью, что я невольно зазиралась в поисках поддержки, а потом поймала смеющийся взгляд полковника Скоуэра и посмотрела на него умоляюще. Он едва заметно кивнул и скучающе спросил. «Так что, Пинар, как будем Раделика награждать?» «Что?» — просипел отец, явно с трудом сохраняющий самообладание. «Награждать как-то надо. За спасение принцессы, за раскрытие заговора, за уничтоженную шайку перевозчиков и распространителей Лоузы тоже, разумеется. Звание капитана ему присвоено еще посмертно, после операции по уничтожению странника. Но, честное слово, все вышеперечисленное на майора тянет». Приказ я подготовлю в ближайшее время. За тобой орден. Не один же, сполошилась я. По ордену за каждый подвиг. За случай с контрабандистами, за борьбу с численно превосходящим противником. Ты же сказала, что контрабандисты вам попались хворые. Со злым ехидством заметил отец. Но численно превосходящие, этого у них не отнять. Резонно парировала я. За мое спасение какую-то отдельную медаль, ну и за заговор третью. Не нужны мне ордена и медали, — возразил Мэйлен. «Полковник Сковер, разрешите взять группу и вернуться в Нортбранну на помощь Десару и И вообще, я сейчас должен быть там». «Не должен?» — испугалась я. «Норты тебя убьют». «Должен. Ты не спал. В многолете по пути в Нортбранну отосплюсь. Пусть летит, раз так хочет». Охотно согласился отец, явно желая от него избавиться. А что касается повышения в звании, то для начала я хочу провести расследование. Как бы ни получилось так, что понижать придется. «Папа!» — воскликнула я. — Что, папа? У него служба такая. Кервин, забирай своего парня, чтобы глаза мои его больше не видели и уши не слышали. Отправляй его в брану, пусть проводит аресты и зачистки. Но сначала возьми на допросы к Енику и Нарталю, пусть послушает. — Свободен, офицер Раделек", С издевкой проговорил отец, а я решила дать ему немного времени остыть и поговорить наедине в другой день. Мелин вышел. Я поднялась на ноги, с укором посмотрела на отца — и пошла следом за своим героем. Вместе со мной с мест поднялись все набларды, и я мстительно подумала, что если они и дальше будут меня так раздражать, то я на всех совещаниях и встречах буду то и дело вставать и садиться, чтобы им жизнь медом не казалась. Мэлин ждал меня в коридоре, привалившись здоровым плечом к стене. Подошла и взглянула в стальные глаза. Зачем? Потому что по совести я должен быть в Нардбранне, а не здесь. И твой батя прав. Мы очень сильно рисковали тобой. И больше никогда, пожалуйста, не защищай меня при других. Все это выглядит крайне паршиво, будто я за женской юбкой прячусь. «Это мой отец, и я могу защищать перед ним тех, кто мне дорог. Не только могу, но и буду это делать», — не согласилась я. «В любом случае, мне нужно идти». «Ясно». Я опустила взгляд в пол, не зная, что сказать. В этот момент дверь приемной кабинета выпустила наружу скоуэров. Старший обратился ко мне. «Ваше Высочество, вы и представить себе не можете, как я рад вашему благополучному возвращению. И примите моё искреннее восхищение вашим мужеством и находчивостью». «Благодарю». Кисло улыбнулась ему. «Я тоже рада возвращению». «Что ж, не буду мешать. Раделик, жду тебя у Моголёта. У меня остались кое-какие вопросы, заодно хочу осмотреть салон. Затем проверим, быть может, я и Норталь уже разговорились». Он формально попрощался со мной, кивнул внуку и ушёл оставив у устланном плотном ковром коридоре нас троих. Присутствие Скейна стесняло. Когда-то давно, в прошлой жизни, до похищения и попадания на маяк, я была в него влюблена, но он, разумеется, не обращал на меня внимания. Да и какой нормальный взрослый парень 18 лет станет смотреть в сторону сопливой одиннадцатилетки? летки Наверное, он догадывался о моих чувствах, потому что всегда был добр, дарил подарки, хвалил кривенькие живописные этюды, И называл ребеночком котеночком, и это прозвище вслед за ним подхватили остальные братья. Теперь же взгляд Скейна стал иным: заинтересованным, любопытным, внимательным, и я пока не понимала, как на это реагировать. Мэлен на младшего Скоуэра почему-то смотрела с неприязнью. Нет, это никак не выражалось. Просто я слишком хорошо знала своего героя и считывала не столько мимику, сколько неуловимую ауру враждебности. Напряжение от чего-то нарастало. Но я не понимала, откуда оно берется и с чем связано. За все время встречи в приемные кабинеты отца, Скейн не произнес ни слова, просто наблюдал, разве что пару раз переглянулся с орданом. Вы знакомы? Нет, но рискну предположить, что наслышаны друг о друге. Харизматично улыбнулся Скейн, и я подумала, что одиннадцатилетний меня губа была не дура. Все же он возмутительно хорош собой, идеально правильные мужественные черты лица. Золотистые локоны, голубые с прозеленью глаза, прозрачные и ясные, словно морская вода. Но самое главное — взгляд. Спокойный, уверенный в себе и какой-то знающий. Словно ему известны все на свете секреты. Но откроет он лишь некоторые и лишь тем, кого сочтет достойным. Кажется, чем дольше я молчала, разглядывая Скейна, тем сильнее накалялась обстановка. «Да что происходит-то?»